Глава двадцать вторая. Деккер. Коньки скользят по свеже залитому льду. Этот звук симфония умений и маневров, которые так же легко услышать, как и увидеть. Я наблюдаю за разминкой лесорубов, и особенно преданные фанаты приходят пораньше, чтобы не пропустить и секунды. Несколько раз я ловлю Хантера на том, что он смотрит туда, где я стою в зоне для посетителей. Даже если часть меня надеется, что он сожалеет о том, как обошелся со мной, остальная часть все же знает, что ему все равно. Черт, Хантер Медокс беспокоился о моих чувствах только тогда, когда нужно было довести меня до оргазма. Но я думаю о пресс-конференции, в которой он сегодня участвовал, о том, каким отстраненным он казался, когда отвечал на вопросы, и о том, как повел себя, когда позже мы столкнулись в коридоре. Видимо, ничего особо не изменилось. Даже сейчас я не могу его понять. Удивлю ну видеть тебя в Бостоне. Боковым зрением вижу, как Фин Сандерсон в с мехотворно дорогом костюме встает рядом и скрещивает руки на груди. У каждого из нас есть работа, бурчу я. Мне не очень-то хочется болтать с ним. И дело не только в комментарии о перепихоне. Я просто терпеть не могу этого мужчину. И некоторые справляются с ней лучше других, верно, Деккер? Его мягкий как шел голос все же пропитан ядом, и я без труда з а м е ч а ю это, он действует мне на нервы. Тем не менее я не собираюсь доставлять ему удовольствие и отвечать. Из-за каким же клиентом ты присматриваешь? – спрашивает Фин. Каждое его слово напоминание о клиентах, которых он у нас увел. То, как он медленно выбивает почву у нас из-под ног, только укрепляет мою решительность. Кинкейды победят в этой войне. Если бы только я могла сблизиться с Хантером, чтобы понять, как далеко продвинулась. Хотя, если Фин продолжит отвешивать грязные комментарии вроде того, про перепихнуться, я просто промолчу и позволю ему сделать всю грязную работу за меня. Ребята переходят к следующему упражнению, и я вижу, как кал у м пересекает линию. Он клянется, что вегетарианство, на которое он перешел пару месяцев назад, кардинально его изменило. Отчасти я с ним согласна. По-видимому, это повысило его выносливость и способствовало плавности движений. Вне зависимости от причин, которые за этим стоят, я не возражаю, потому что действие его контракта заканчивается в конце сезона. А повысившаяся статистика поможет выбить лучшие условия. Пока я смотрю на парней, Фин следит за мной. Стоит ли мне переживать, что ты украдешь моих клиентов, Деккер? Наконец спрашивает он. Он действует мне на нервы. В ответ я фыркаю и, чтобы показать, как он мне безразличен, проверяю пришедшие на телефон с о о б щ е н и е Это значит да, подталкивает Фин. И впервые я поворачиваюсь к нему лицом, осматриваю его идеально уложенные волосы, темно-серые глаза, и не могу думать ни о чем, кроме того, насколько безукоризненным он выглядит. Я о щ у т и н е в а ю с ь из-за того, как сильно презираю его, но улыбка на моем лице не выражает ничего, кроме безразличия. Это ничего не значит. А может это значит, тебе следует работать лучше и удовлетворять запросы клиентов, тогда не придется беспокоиться, что они сбегут. Как ты удовлетворяешь запросы своих? Можешь стоять здесь и вести себя как мелочный, неуверенный в себе агент, а я пойду туда, где мне комфортнее, со спокойной совестью, которая позволяет мне спать по ночам. Я уже собираюсь уйти в другой конец ложи. Сбегаешь, поджав хвост, к и н к е й т Думал, ты будешь усерднее бороться за своих клиентов. п р и д у р о к ворчу я себе под нос. К счастью, кто-то звонит Сандерсону, и наша неприятная беседа подходит к концу. За моей спиной раздается какой-то шум. Я поворачиваюсь к входу, чтобы увидеть, как в ложу завозят высокотехнологичное инвалидное кресло. Я подобрате душевный, улыбаюсь человеку, который пристегнут к нему ремнями. Но даже не знаю, видит ли он меня. Опасаясь, что все решат, будто бы я пялюсь, я приветствую женщину, что толкает кресло. Старше меня, с прилипшими к щекам волосами, она выглядит огорченной. Вам помочь? Предлагаю я. Направляюсь к ним. Кресло не выглядит слишком удобным, поскольку сидящий в нем теперь откинулся на спинку. Нет, не стоит, спасибо, отвечает она и ворча передвигает кресло к концу прохода, откуда открывается беспрепятственный вид на арену. И тут до меня доходит, это Джон, брат Хантера. Я пытаюсь не смотреть в их сторону, пока перевариваю сделанное открытие. Я раздумываю подойти и представиться, но сначала хочу позволить ему с т р о и т ь с я поудобнее, чтобы не мешаться под ногами и чтобы они не решили, будто я просто хочу поглазеть. Пока я стою, краем глаза наблюдаю за разминкой лесорубов. Женщина убеждается, что все в порядке, при этом на шептывая тому, кто, как я думаю, является Джоном. Вот так, тебе удобно? Женщина поправляет его руки. Как волнительно! Разве ты не рад быть здесь, Джон? Знаю, ты этого долго ждал. Она нажимает кнопку на кресле, и то немного приподнимается. Лесорубы сегодня победят, потому что ты здесь. Ты же их талисман. Она разговаривает с ним мягким певучим голосом, пока возится с вещами, сложенными на кресле. Каждое предложение сливается стихим шумом его дыхания. Карла, рад вас видеть, говорит Фин, обходя меня. Я поворачиваюсь и вижу, как озаряется лицо женщины. Она идет к Сандерсону и коротко обнимает его. Мистер Сандерсон, не знала, что вы тоже здесь будете. Рада вас видеть. Фин подходит к мужчине в инвалидном кресле. Рад встрече, Джон. Не терпится посмотреть сегодняшнюю игру. Твой брат в отличной форме. Уверен, зная, что ты здесь этим вечером, он будет играть как сумасшедший. Карла похлопывает с а н д р с а на п о р у к е В ее глазах, как и в легком покачивании головы, сквозит нечто, чего я не понимаю. Момент, чтобы представиться, безвозвратно упущен, так что я снова обращаю внимание на каток. Тем не менее я стою так близко, что возникает ощущение, будто подслушиваю. Вы хорошо заботитесь о моем мальчике, спрашивает женщина. Вы же знаете, ему не нужна забота, смеется Фин. Уверен, вы и сами в этом у б е д и л и с ь Мы еще не видели Хантера. Он сказал, вы распланировали для него весь день. Может, нам удастся встретиться после сегодняшней игры? В голосе Карла слышится грусть, которая в следующем м г н о в е н и е сменяется волнением. Может, Хантер снова смотрит наверх и поднимает руку в знак приветствия. Привет, дорогой, говорит Карла так громко, словно Хантер может ее услышать. Хантер передает нам привет, Джон. Декер, ты уже знакома с к а р л о й и Джоном Медоксами? Нет, делаю я пару шагов к тому месту, где они расположились. Хотя я много о вас слышала, говорю я с улыбкой и протягиваю руку втайне надеясь, что Сандерсон уловил намек на то, что мы с Хантером близки. Очень рада познакомиться. Ну разве не красавица? Говорит Карл от теплым, лишенным снисходительности тоном и пожимает мою руку. Спасибо. Когда я поворачиваюсь к Джону, у меня перехватывает дыхание, не из з а б л е д н о с т и трахеотомии или хоть чего-то связанного с инвалидностью. а скорее потому, что он очень похож на Хантера, точная его копия. Эти волосы, глаза, нос просто невероятно. С улыбкой я побуждаю себя отвести от него взгляд. Приятно познакомиться, Джон. Пусть он не отвечает словесно, но смотрит мне в глаза в ответ на что я киваю. Карло, это Декер Кинкейд, агент, что пытается увести у меня вашего сына. Карла разражается смехом, пока я пытаюсь понять замысел Сандерсона. Ну, у нее есть явное преимущество, замечает Карла. Она куда симпатичнее вас.